Глава десятая. Ночь выдалась долгой. Умар вел свою телегу по ухабистым дорогам, тихо напивая себе что-то под нос, а Есмин, свернувшись калачиком, старалась держать свои мысли в узде. Она повторяла слова Нити, как молитву: "Ты сильная". Кейта доливали разные сомнения. С одной стороны, она ликовала от того, что девочка получила шанс вырваться из замкнутого круга. С другой же ей оставалось всего пять дней. За это время подопечная вряд ли успеет повидать мир или насладиться разнообразными радостями, доступными для ее положения и возраста, да и добрую нитью она уже больше никогда не увидит. Одно становилось все более ясным – ее незавершенное дело – повидаться с матерью. Ведь к этому событию Есмин бы пришла независимо от того, появилась бы Кейт в ее жизни или нет. Ангел почти не вмешивалась, только лишь изредка нашептывала слова утешения и поддержки. Теперь же бедная девочка с каждым часом все больше отдалялась от Пиренбеше, в котором выросла, а впереди стелилась туманом неизвестность. По крайней мере, уж что-то, а помочь с трудными для нее решениями среди незнакомых людей ангел сможет. К рассвету они добрались до следующего поселения, где уже ждал караван. Умар помог Ясмину строиться с другими торговцами и дал ей последнее наставление. «Веди себя тихо, не привлекай внимания. Я с ними договорился. Они люди добрые, но лишних вопросов не любят», сказал мужчина, поправляя накидку на ее голове. Есмин кивнула, ощущая благодарность и легкое волнение. Девочка впервые оказалась настолько далеко от дома, однако в ее сердце трепетала надежда. Все смотрели на нее не с брезгливостью и раздражением, к которым она привыкла в приемной семье, а с теплом и доброжелательностью. Это придавало сил и энергии. Караван двинулся в путь. Есмин осторожно устроилась среди тюков с тканями и корзин с пряностями. Процессия двигалась неспешно, и девочку укачивало движение телеги. Люди вокруг, торговцы и их помощники, переговаривались, смеялись, иногда напевали мелодии, дабы скоротать время. «Ты, наверное, голодная?» Вдруг раздался голос пожилой женщины, сидящей напротив. Она протянула ясмин кусочек лепешки с чем-то ароматным и сладким внутри. «Спасибо», — скромно прошептала девочка, принимая угощение. «Умар сказал, что ты едешь с нами, чтобы найти свою маму», — добавила женщина и одобрительно улыбнулась. «Мы все когда-то что-то искали, а некоторые в поисках до конца своих дней. Этот легендарный базар, куда мы направляемся?» То место, где возможно найти ответы. Ясмин позабыла о своем смущении и с любопытством вытянула голову. «Как так? Разве можно на обычном рынке найти ответы на вопросы?» «Еще как можно!» – вмешался мужчина, сидевший рядом с улыбчивой старушкой. «Там не только специи, ткани, украшения. В этом месте ищущий может отыскать даже судьбу. Необычный рынок тянется многие мили, и не видно ему конца краю» а управляют тем местом только женщины. «Правда?» – расслабилась девочка, кутаясь в теплый плед и кусая лепешку. Другая пассажирка, молодая девушка с корзиной ярких цветов, что увлеченно слушала диалог, тоже решила вступить. Так и есть, этому месту очень много лет, и его основали замужние женщины, которые хотели помочь своим супругам, воюющим далеко от родных домов. По сей день на рынке позволено торговать только таким же семейным женщинам. Они сильные и мудрые. В народе их называют мехрани, что значит «госпожи базара». Их дочери наследуют власть, а каждая торговая лавка – как семья. «Они строгие, но справедливые», – добавил мужчина. «Никто не может обманывать или воровать на их территории. Иначе тебе никогда больше не позволят туда войти. Или того хуже. Прилюдно накажут». «Это невероятно!» – с придыханием воскликнула Ясмин. «Даже не думала, что такое существует. Не терпится поскорее увидеть это чудо своими глазами». Кейт тоже немного удивилась и восхитилась подобным местом, где все решают женщины. Если сказанная правда, то ее подопечную не оставят без помощи. Она представила себе этот огромный, оживленный, одушевленный человеческим разумом организм. Наверняка там все друг друга знают и помогут быстро отыскать маму подкидыша. К вечеру караван остановился у небольшого озера. Люди разожгли костры, и над лагерем распространился аромат готовящейся еды. Лошадей и верблюдов выпрягли, чтобы напоить и накормить. «Иди сюда, милая», — позвала ее уже знакомая старушка, хлопая по месту рядом с собой. «Расскажи нам о ней, о своей матери». Есмин замялась, не зная, что ей ответить. Она присела и разомлела от жара костра. «Я не помню ее. Еще младенцем меня отдали в чужую семью. О том, что она жива, мне удалось узнать лишь вчера. И мне помогли тут же пуститься в путь. Сказали только о том, что она бедна и торгует на большом базаре в столице». «Значит, она ждет тебя», — уверенно произнесла девушка-цветочница. «Матери всегда ждут». Эти слова успокоили Ясмин. И на мгновение она представила, как бежит навстречу женщине, что плачет, ожидающий распахнув руки. Кейт слегка уколола подопечную, хоть и не хотела разрушать такие мечты. Девочка вздрогнула и поникла. «Не думаю, как она сможет меня узнать? Может, даже она не ведает, что я жива?» Старушка улыбнулась и протянула чашку, от которой поднимался пар. «Узнает! Сердце ей подскажет! Вот увидишь! Тебя потянет к ней!» и вы обе все поймете». Ясмин ела горячий рис с пряным соусом и впервые за долгое время чувствовала себя не совсем чужой. Она не представляла, что будет и как ей предстояло действовать, но тревога потихоньку испарялась вместе с дымом, уходящим высоко в небо. Утро следующего дня началось рано. Караван двигался все ближе к столице Манпал. Дороги становились шире, людей встречалось все больше. Наконец на горизонте показались высокие стены города, а за ними беспорядочные ряды шатров и навесов. Они добрались до базара. «Вот мы и на месте», — сказал хозяин телеги, улыбаясь Есмин. «Удачи тебе в поисках, дитя!» Караван въехал в шумное пространство рынка. Воздух тут был наполнен ароматами специй, цветов и жареного хлеба. «Мы разгружаемся здесь!» произнесла пожилая женщина протягивая ейсминкулек с едой это для тебя, чтобы не проголодалась, если вдруг поиски затянутся. Тут мы обычно ждем приема хозяйки базара и продаем ей наши товары, которые она потом распределяет между своими работницами. Затем караван с оставшимися вещами следует дальше иди прямо к торговкам и спрашивай каждую о своей маме. если одна ничего не знает, не теряй надежды переходи к следующей. «И так далее. Хоть кто-то при таком количестве людей да поможет тебе с твоей миссией. Поверь!» Ясмин поблагодарила ее и медленно спустилась с телеги. Ее сердечко колотилось от волнения. Перед ней раскинулись бескрайние ряды, пестрящие яркими красками. Казалось, в этом месте можно найти все, что угодно, и никто не мог уйти с пустыми руками. Кейт надеялась, что и ее подопечная не уйдет без ничего. Пространство встретило тощую дрожащую девочку вихрем звуков, запахов и красок. Несмотря на то, что утро наступило лишь недавно, шум уже стоял просто оглушительный. Звон металлической посуды, крики торговок, голоса покупателей, спорящих о том, сколько стоит ткань или горсть шафрана. Все смешивалось в едином хаотичном ритме, жившем своей жизнью и увлекшем девочку в этот пестрый водоворот. Ароматы сменяли друг друга так стремительно, что у Есмин закружилась голова. В нос выстреливали запахи специй, словно автоматная очередь. Куркума, кориандр, зира и прочие. Рядом смешалась сладость жареных орехов и сочность поздних фруктов, а чуть дальше от небольших лавок веяло свежим хлебом и печеным мясом. Желудок недовольно заурчал, и девочка обхватила живот руками, несмотря на то, что недавно ела. Стоило подойти к рядам тканей, как голова заболела от обилия легкой розовой воды, которой сбрызгивали самые дорогие шелковые платки. Базар тянулся нескончаемым лабиринтом. Повсюду висела разноцветная одежда, трепещущая на ветру. Горы приборов сверкали на солнце, а украшения из серебра и меди отражали яркие лучи, словно огоньки. Под навесами расположились корзины с манго, гранатами, бананами. Где-то у края очередного ряда виднелся лоток с маленькими стеклянными бутылочками, наполненными маслами и духами. Переливы цветных граней небольших фиалов напоминали драгоценности. Ясмин растерянно стояла посреди всего этого великолепия, чувствуя себя крошечной песчинкой в огромной пустыне. Внутри нее внезапно что-то дрогнуло. Это место показалось ей странно знакомым. Кейт почувствовала то же самое, что также удивило ее. Ангел чувствовала, будто тело подопечной борется само с собой. Долгие годы голода и сырости, где она спала, отразились на всем организме. И даже то, что последние несколько дней она наконец начала более-менее нормально есть, не спасало. Кейт встревожилась, она уже догадалась, от чего умрет Есмин. Ангел снова легонько подтолкнула девочку. Та глубоко вдохнула, выпрямила спину и шагнула вперед. Приблизившись к первой лавке, она остановилась. Перед ней сидела женщина в ярком оранжевом саре с браслетами, звенящими при каждом ее движении. Эта палатка была завалена пестрыми лентами, тесемками и вышитыми платками. «Извините», — робко начала Ясмин, но сразу поняла, что ее голос слишком тихий среди такого многообразия звуков. Она откашлялась и сказала снова намного громче. «Простите, можно вас спросить?» Торговка оторвалась от работы и пристально поглядела на хрупкое создание, стоящее перед ней. «Конечно! Что ты хочешь?» Ее голос оказался низким и грохочущим, но не грубым. «Вы можете мне помочь? Я ищу свою мать. Мне сказали, что она торгует тут, на рынке». Женщина слегка нахмурилась, словно что-то обдумывая. «Мать, говоришь, здесь много матерей. Как она выглядит? Чем торгует?» «Я...» «Не знаю. Я не видела ее прежде. Может быть, вы слышали о ком-то, кто потерял своего ребенка тринадцать лет назад? Возможно, у нее нет собственного дома, и она бедна», — добавила Ясмина, пустив глаза. Торговка с сожалением пожевала губами и вздохнула. «Попробуй спросить у Фатимы», — сказала она, кивнув в сторону соседнего ряда. «Она знает всех в этом месте. Может, что-то и подскажет». «Спасибо» прошептала девочка, слегка поклонившись, и пошла дальше. Женщина с сочувствием покачала головой ей вслед и тут же вернулась к покупателям, набежавшим к ее столу. Лавка Фатимы оказалась в тени большого платана. На прилавке лежали горы украшений, браслеты, серьги, ожерелья. Сама торговка, пожилая женщина с седыми волосами, собранными в тугой пучок, внимательно разглядывала покупателей из-под густых бровей. Пока Ясмин завороженно смотрела на сверкающие самоцветы, к торговке подбежала пухленькая девочка, примерно того же возраста, что и Ясмин, и что-то шепнуло ей на ухо. «Ты от Камалы?» – сразу спросила старушка, осмотрев сиротку с головы до ног. Кейт удивилась, насколько быстро тут распространяется информация. «Да, я...» «Что ж, слышала, кого ищешь. Но ты ведь понимаешь, что это сродни иголки в стоге сена». Среди тех, кого знаю, а их немало. Не припомню хоть кого-то, кто бы посмел отказаться от собственного чада. Мы тут все очень ценим свои семьи и детей. Особенно дочерей. Не будь так уверена, что найдешь ее именно на нашем рынке. Фатима подсокала языком и подтолкнула свою девочку, чтобы та бралась за работу. Вновь кинув взгляд на Ясмин, она устало помотала головой, но указала пальцем куда-то в недра бесконечных рядов. «Тебе придется найти Амиру. Ее место там, в центре базара. Вероятно, она может помочь. Много лет назад Амира подрабатывала акушеркой. Если ты ее разговоришь, то тебе повезет узнать пару-тройку ее тайн».